Епископ Кассиан Безобразов пишет «Число зверя» в Откровении, глава 13, стих 18. Подавляющее большинство ученых всех направлений читает в наше время 666 как гематрию, то есть как сумму числовых значений тех букв еврейского алфавита, из которых составляются два слова «кесарь» Нейрон. «нерон». Это чтение числа зверя представляется тем более оправданным, что в некоторых древних рукописях и переводах встречается и параллельная форма – 616, известная и Иринею. Читаемое как гематрия, это число дает в еврейской транскрипции два слова – кесарь неру. Неро есть латинская форма имени императора в именительном падеже. Существование параллельной формы доказывает правильность предлагаемого толкования. Но для читателей апокалипсиса в большинстве эллинического происхождения оно ни в коей мере не было самоочевидным. Надо думать, что распространение апокалипсиса сопровождалось устным комментарием. В третьем поколении Иринею, главному хранителю иоанновского предания в церкви, Это толкование уже не было известно. Он тоже склонялся к пониманию числа зверя как гематрии и предлагал свое решение, и даже не одно, а несколько. Точного значения он уже не знал. В этой связи уместно остановиться на символике чисел, не ограничивающейся в апокалипсисе числом зверя. а представляющей одну из главных особенностей книги. Наряду с образами мифологическими и историческими, эта особенность должна быть понимаема как день тайны зрителя, его эпохи. И также, как в образы мифологические и исторические, он вкладывал в глубокий христианский смысл и в священные числа. В основании символики чисел лежит значение числа Семь. Седьмерица означает полноту, но мы видели, что первая апокалиптическая седьмерица есть седьмерица Святого Духа, и построение апокалипсиса по семидмеричному принципу может выражать ударение на эсхатологической активности Святого Духа. Эсхатологическая полнота будущего века утверждается действованием Святого Духа, который и являет Христа в царстве силы. Но в символике чисел апокалипсиса, наряду с седмерицию, встречаются и другие числа. Сокрытие жены в пустыне в течение времени, времен и полувремени, то есть трех с половиной лет, соответствует сроку двум месяцам власти зверя. Три с половиной есть половина седмерицы. Срок два – это семь, умноженное на шесть, то есть на семь без единицы. Власть зверя в течение этого срока есть прямое отрицание седмеричной полноты. Поскольку апокалиптическая седмерица есть седьмирица Святого Духа и действие Святого Духа являет Христа, зверь в своей умоленной седмерице Противостоит Христу. Мы уловили черты Антихриста в главе 13 стих 3. Этот вывод подтверждается числом зверя в 13 главе 18 стих. Ведь надо помнить, что имя Нерона могло быть написано и не по-еврейски. Написанное по-гречески, оно дало бы в гематрии другое число. Очевидно, для тайны зрителя имело значение и самое число. число 666, состоящее из трех шестериц, сотен, десятков и единиц, иначе говоря, три раза свидетельствующее об отрицании седьмирицы, было, несомненно, задумано как символ Антихриста. Это подтверждается тем, что в всевелинных книгах мы встречаемся с гематрией имени Иисус, написанного по-гречески 888. Восемь как 7 плюс единица, есть преизобилующая полнота. Для древних христианских писателей, 8 было символом вечности. Литургические тексты говорят о восьмом дне будущего века. Однако очень интересно, особенно с сатариологической стороны, точка зрения профессора Осипова. Он считает, что непринятие внутри себя Царства Божия означает духовное вырождение христиан, полное погружение их ума, печать на лбу, всей их деятельности, печать на правой руке как символе деятельности человека, в заботу только об этой жизни, только о том, что есть, что пить и во что одеться, и совершенное оставление мысли о Царстве Божьем и правде Его. Евангелие от глава 6 стихи, тридцать 31 по 33. Этот абсолютный материализм и станет именем Антихриста, как величайшего его идеолога. Не случайно в Откровении Иоанна Богослова оно обозначено цифрой 666. Данная цифра является по существу библейским символом мамонны, царства земного изобилия, славы, могущества. Это следует из исторического факта, восходящего ко времени Соломона, при котором еврейское государство достигло вершины своего процветания. Только в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Третья книга царств, глава 10 стих 14, вторая книга Паралипоменон, глава 9 стих 13. То есть 32 тонны. 707,26 килограмм. Поэтому будем помнить, что не число делает нас сотрудниками Антихриста, а наше обмещение, желание земного благополучия и равнодушие к Царству Небесному. Антихрист и дает немногочисленному остатку земные блага. Единственное, что будет не в его силах, так это дать Царство Небесное. но оно к тому времени мало кому будет нужно. Поэтому и примут антихриста с великой радостью. Будем помнить, что приставка «анти» в греческом языке значит не только «против», но и «вместо». То есть антихрист обозначает того, кто пришел вместо Христа. Апокалипсис говорит о том, что трех с половиной летнее правление антихриста – Закончится победой Христа. Антихриста, Господь Иисус, убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. Затем совершится страшный суд. На страшном суде Бог предоставит человеку воскресшему, то есть с восстановившейся волей, последнюю возможность определиться. выбирая между адом и раем. Именно сам человек, а не Бог, сделает выбор. Он с радостью пойдет в рай, если молитвами церкви душа его излечилась настолько, что благодать Божия, преподанная во всем изобилии, как созвучную душе, насладит радостью совершеннейшей симфонии эту душу. Если же душа противна благодати, то какафония станет столь нестерпимой, что душа будет желать отказаться от нее, сойдя в ад, где в силу удаленности от божественной любви мучения будут не столь ужасны. Итак, по учению преподобного Максима Исповедника, одни будут соединены по благодати, другие же – вне благодати. Лоский по этому поводу замечает – Одни будут обожены действием божественных энергий, внутренне присвоенных их существом. Другие же останутся вовне, в кромешном. И для них обожающий огонь Духа Святого будет внешним пламенем, невыносимым для тех, чья воля противилась Богу. Итак, Церковь есть та среда, в которой совершается в настоящей жизни соединение с Богом. то есть соединение, которое завершится в будущем веке, после воскресения мертвых. Еще раз напомним, что для каждого человека конец его личного выбора наступает с его кончиной, и знание сроков конца света ничего не меняет. Поэтому будем помнить, что мудрость состоит в том, чтобы подготовить себя к испытанию божественной любовью. Любовь, Это единственный критерий, по которому мы будем судиться. Только причастность к божественной любви позволит нам войти в Царство Божие, а непричастность к ней понудит нас самих сойти в ад. Как сказал Господь, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Находясь однажды в паломнической поездке, я стал свидетелем разговора матери с девочкой, которая была больна неизлечимой болезнью. Меня поразило, как спокойно они обсуждали переход девочки в иной мир. Мать не скрывала от девочки серьезность заболевания, но и не представляла ситуацию трагично неисправимой. Было ощущение, что она готовит ребенка в очень ответственное.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 Как нам совместить в своем сознании трагизм смерти и наличие ада с любовью всемогущего Бога? Эта проблема всегда волновала философов и богословов. Она получила название «Теодицея». Глава 24. Теодицея. Робинзон Крузо решил обратить язычника «Пятницу» в христианство. Пятница почти согласился, но хотел получить ответ на вопрос. «Почему добрый и всемогущий Бог, христиан, не уничтожит зло?» Круза ответил. «Возможно, потому что я каждый вечер прошу его об этом». «Зачем? Ведь зло — это плохо», — удивился Пятница. «Я знаю», — ответил Робинзон, — «но очень хочется еще пожить». «А ведь действительно...» Когда мы говорим о зле, мы помышляем о нем, как о чем-то внешнем, по отношению к нам, даже не допуская, как вариант, что зло в нас самих. Проблема Теодицеи, от греческого оправдания Бога», была четко сформулирована еще в древности эпикуром 342-341-271-272 года до нашей эры. Бог или хочет устранить зло и не может, или может, но не хочет, или и не хочет, и не может, или же хочет и может. Если он хочет и не может, он бессилен, а таковым Бог быть не может. Если может, но не хочет, он завислив, что тоже чуждо божеству. Если не хочет и не может, он бессилен и завислив. а, следовательно, он не бог. Если же он и хочет, и может, что единственно пристало божеству, то откуда возникает зло? Или почему бог его не устранит? Философская энциклопедия, том второй. То есть, как можно признавать божественную справедливость при наличии зла? Сам термин «теодицеи» мы впервые встречаем у Лейбница, 1646-1716 года. На эту тему рассуждают Бердяев, Соловьев, Булгаков, Лоский, а отец Павел Флоренский посвящает этой теме свой главный труд – столб и утверждение истины, опыт православной теодицеи. Проблема эта общечеловеческая, поэтому она затрагивается в различных религиозно-философских системах и получает различные объяснения. Теодицея есть в сущности оправдание Бога от клеветы, которая на него возводится человеческими измышлениями. В разных религиозных системах проблема теодицея решается по-разному. Так в индуизме зло объясняется ошибкой Бога, сотворившего материю как источник зла. Добро и зло относительны. Добро для одного может быть злом для другого.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 Индуизм считает добро и зло разными, но совершенно полноправными и необходимыми сторонами бытия. Буддизм учит, что зло должно существовать вместе с добром, как свет с тьмой, удовольствие со страданиями, потому что иначе порядок теряет значение без хаоса, как высшее невозможно без низшего, удовольствие без страдания. Злом в буддизме является индивидуальное личное бытие, с которым сопряжены страдания. Поэтому цель буддизма – уничтожение личности. Понятно, что ошибка несовместима с абсолютом, каковым является Бог, как несовместимо с Богом и понятие зла, которое лишает радости и обрекает на страдания. В гностицизме – Добрый Бог превращает хаос в космос посредством демиурга, злого начала. Таким образом, материя, по сути, зло, а Бог косвенно этому причина. Человек нематериален и заключен в злую материю, как в тюрьму. Спасение в освобождении от тела. Бог Ветхого Завета для некоторых гностиков и есть злой демиург. Даже Ориген считал материю причиной зла. В дуализме Бог и дьявол – два равноправных и одинаковых начала. Таким образом, Бог оправдывается наличием злого Бога. Вначале была пара близнецов, два духа, и у каждого из них своя деятельность. Это были добро и зло, в слове, деле и помышлении. И, соединившись эти два духа, создали жизнь. действительность и отсутствие жизни, недействительность. В конце концов, для злодея – это самая ужасная жизнь, для святого – это наилучшее духовное состояние. Затем, когда они закончили каждую свою часть в делах творения, они выбрали себе каждый отдельное царство. Тот, который был злым, выбрал злое, отчего получается наивозможно худшее, а благодетельнейший дух выбрал праведность. Однако второго Бога быть не может, так как в этом случае Абсолют ограничен, а значит, таковым не является. Льюис, разоблачая несостоятельность дуализма, пишет, «Мы должны признать, что одна из этих двух сил – объективное зло, а другая – объективное добро. Однако в тот самый момент, когда вы признаете это, вы добавляете к двум силам, действующим во Вселенной, третью, какой-то закон или стандарт или правило добра, с которым одна из них согласуется, а другая нет. Но поскольку обе силы судятся им, то этот стандарт или существо, установившее его, оказывается вне наших двух сил и гораздо выше обеих. Вот этот-то закон или существо – и будет истинным, настоящим Богом. Фактически, называя силы, о которых идет речь, добром и злом, мы имеем в виду, что одна из них в правильных отношениях с истинным высшим божеством, а другая противится ему. Льюис – просто христианство. В греческой философии зло есть порождение человеческой ограниченности и незнания. Душа грешит, потому что желает блага, но заблуждается относительно блага, так как она не первая сущность, то есть не Бог, не у платоник солюстий. Итак, причина зла в несовершенстве человека, то есть опять виноват Бог. Далее, согласно Платону, источник зла человеческое тело. Стойки, в Торе индуизму, утверждали, что только на фоне зла различимо добро, учили об относительности добра и зла, и, наконец, о том, что, преодолевая зло, человек совершенствуется, и в этом польза зла. Платон учил о зле как об отсутствии блага, то есть о том, что, как сущности, зла не существует, и эти две идеи уже близки христианским. но, в отличие от христианства, зло оказывается необходимым для познания добра. В даосизме силы добра – ян, светлое, животворное, положительное мужское начало, и зла – инь, темное, мертвое, отрицательное, женское начало – уравновешивают друг друга и вместе образуют дао – путь и истину жизни. Все вещи произошли от взаимосвязи – инь и ян. Взаимодействие инь и ян порождает и доброе, и злое в природе и в жизни. Не стоит рассуждать о том, что лучше, что хуже – свет или тьма, покой или движение. И то, и другое необходимо, одно без другого немыслимо. Одно переходит в другое, поэтому может быть и плохим, и хорошим, в зависимости от времени и ситуации. Седихменов. Китай. Страницы прошлого. Но китайская философия не может видеть источник зла в Боге, а значит, зло зависит от человека. Следовательно, по китайской философии Бог не всемогущ. Наконец, в политеизме. Проблема теодицеи теряет всякий смысл. В результате – многобожие, объемлющего как добрых, так и злых богов. Разные силы и возможностей. Блаженный Августин считает, что всякое бытие есть благо, как сотворенное Богом, который есть абсолютное благо. Зло имеет источником небытие, оно есть отсутствие полноты бытия. Зло есть лишение добра. Сотворен глаз, а слепота произошла от потери глаза. Поэтому, если бы глаз по природе своей не подлежал порче, не имело бы места слепота. Так и зло не само по себе осуществляется, но следует за повреждениями души. Святой Василий Великий. Творение. Часть 4. Прежде чем дальше противопоставлять благого Бога и ад, ответим на вопрос, что же такое зло? Дело в том, что когда мы сравниваем добро и зло, мы располагаем эти понятия в одной плоскости. Мы сравниваем их как черное и белое. На самом деле добро — это абсолютно все, что сотворено Богом, весь космос и его обитатели. Добро — это существительное. Оно отвечает на вопрос «что?» и его можно ощутить. Добром — являются море, горы, растения и животные, живая клетка, молекулы, атомы и элементарные частички. Не удивляйтесь, но ядовитая змея – тоже добро. Зла Бог не творил, а поэтому, как субстанции, зла нет. Зло – это прилагательное, оно отвечает на вопрос «какой?», и его нельзя зафиксировать, как субстанцию. Вот кувшин — это добро. Он состоит из молекул обожженной глины. Трещина на кувшине — зло. Но мы не найдем ни молекул, ни атомов трещины. На ее гранях будут те же молекулы обожженной глины. Что? Кувшин. Какой? Треснутый. Демон добр по своей богам данной природе, но поступки его злы. Зло может быть нравственным и физическим. Нравственное зло – это поступки грешных личностей человека и падших ангелов, которые и придают этим личностям качество зла. Физическое зло – это феномен, причиняющий страдания личности, осознающий его. Например, 20 действующих вулканов спутника Юпитера – Ио – извергающих султаны высотой до трехсот километров, не являются злом, ибо никому не причиняют вреда. Но зло физическое не просто связано с нравственным злом, а находит в нем свою причину. Дикие звери едят из рук преподобного Серафима Саровского. В день празднования Успения Пресвятой Богородицы на острове Кефалония Ядовитые змеи заползают в храм, и, как завороженные, тянутся к иконе, смиренно даются людям в руки и никого не кусают. То есть физическое зло имеет место тогда, когда человек грешит. В раю не было ни цунами, ни землетрясений, ни пожаров, а звери служили Адаму. Кроме того, физическое зло. призвано обуздывать зло нравственное. Вот как об этом пишет святитель Василий Великий. Болезни в городах и народах, сухость в воздухе, бесплодие земли и бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. И всякое зло такого рода посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение истинных зол. ибо и телесные страдания, и внешние бедствия измышлены к обузданию греха. Итак, Бог истребляет зло, а не от Бога зло, и врач истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Разрушение же городов, землетрясения, наводнения, гибель воинств, кораблекрушения, всякое истребление многих людей, случающиеся от земли или моря. или воздуха, или огня, или какой бы то ни было причины, бывают для того, чтобы уцеломудрить оставшихся. Потому что Бог всенародные пороки уцеломудривает всенародными казнями. Важно понять и то, что при наличии абсолютного добра, Бога и Его Царства не может быть абсолютного зла, даже как качество или отсутствие полноты бытия. Непосредственная ненависть к Богу и сотворенному им бытию, как таковому, была бы также непосредственной ненавистью и к своему собственному бытию. Но непосредственное отрицание самого себя невозможно. Из этого можно сделать важный вывод. Зло, если вы пристальнее всмотритесь в него, почти всегда окажется дурным путем к добрым целям. Вы можете быть хорошим ради самого добра, но не можете быть злым ради самого зла. Вы способны совершить хороший поступок и тогда, когда не испытываете прилива доброты, когда этот поступок не доставляет вам удовольствия, просто по той причине, что делать добро правильно. Но никто еще не совершал жестокого поступка только потому, что жестокость. Это что-то неправильное. Люди бывают жестоки лишь тогда, когда это приносит им удовольствие или пользу. Иными словами, зло не может преуспевать от того, что оно зло, тогда как добро может преуспевать лишь в силу того, что оно добро. Добро, так сказать, вещь в себе. Оно существует само по себе, тогда как зло... представляет из себя испорченное добро. Прежде чем стать плохим, надо быть хорошим. Льюис. Просто христианство. Но вернемся к проблеме Теодицеи. Бердяев писал, «Проблема Теодицеи разрешима лишь свободой. Тайное зла есть тайна свободы. Без понимания свободы не может быть понят иррациональный факт существования зла в Божьем мире. Человек, который зачат, действительно человек, но личность лишь в потенции. Ведь личность – это конкретная природа, которая таковой становится в процессе проживания как феномен. Если бы Бог творил не только основу личности, но и самую жизнь личности – то есть проявление ее во времени, то это значило бы, что жизнь мира есть жизнь самого Бога, и, строго говоря, то, что мы называем миром, есть в действительности одна из сторон существования Бога. Свободная личность самоопределяется, стремясь к благу. Это стремление осуществляется либо теоцентрично через жертвенную любовь, либо эгоцентрично. наперекор другим. Бог не сотворил зла. Зло, которое явилось следствием неверного выбора свободных личностей, преодолевается Господом в голговской жертве, божественной любви. Победив зло, уничтожив скверну в человеческой природе, Бог не лишает человека свободы, но позволяет ему или присоединиться к воскресшему победителю зла, или остаться в мире страданий и смерти. Бог, как любовь, приносит себя в жертву и, как всемогущий, побеждает смерть. Только в православии, возможно, теодицея. Бог оправдан, потому что захотел и смог победить зло. Оставшееся зло возможно теперь лишь как следствие дарованной свободы. Оно существует, только потому, что человек не имеет решимости с ним расстаться. Проблема Теодицеи особенно остро явлена в учении о вечных мучениях. Священник Павел Флоренский это учение назвал антиномией гиенны. Она предполагает два подхода – справедливое возмездие или непротивление злу. Мы видим ущербность обоих путей. Справедливое возмездие несовместимо с божественной любовью, а непротивление злу лишает творения цели и смысла. Дело даже не в том, что путь зла не наказывается, а в том, что зло поощряется вопреки Божьему закону любви, в котором весь закон и пророки. Евангелие от Матфея Глова, 22 стих 40. Поэтому мы должны рассмотреть иной путь. Осипов во главе «Антиномия Гиенны» в своей книге «Путь разума в поисках истины» предлагает следующие варианты решения проблемы. Вот как пытались разрешить антиномию Гиенны различные религиозные философы. Отец Павел Флоренский утверждает, Сознание исходит из идеи о Боге как любви. Любовь не может творить, чтобы губить, созидать, зная о гибели. Любовь не может не простить. Под углом зрения вечности все прощается, все забывается. Бог будет всяческое во всем. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 28. Одним словом, Невозможна невозможность всеобщего спасения. Так, с высоты идеи о Боге. Но, исходя не из Божьей любви к твари, а из любви твари к Богу, то же самое сознание приходит к прямо противоположному заключению. Теперь сознание не может допустить, чтобы могло быть спасение без ответной любви к Богу. А так как невозможно допустить и того, чтобы Бог принудил тварь к любви, то отсюда неизбежно следует вывод. Возможно, что любовь Божия останется безответной любви твари. То есть, возможно, невозможность всеобщего спасения. Тезис невозможна невозможность всеобщего спасения» и антитезис «возможно, невозможность всеобщего спасения». явно антиномичны. Отрицание антитезиса отрицает и тезис. Утверждение антитезиса утверждает и тезис. И наоборот. Тезис и антитезис неразлучны. В пределах рассудка нет и не может быть разрешения этой антиномии. Оно лишь в фактическом преобразовании самой действительности. Священник Павел Флоренский, пытаясь как-то рационально разрешить эту проблему, определяет номинальную личность человека от его феноменального проявления, считая, что сам человек спасется, а дело его сгорит. Дело человека — это самосознание, злое, отделившись от самого человека, станет чистой мнимостью, кошмарным сном, без... видящего этот сон. В гиене копошатся лишь призрачные сны теней и темные тени снов. Павел Флоренский Он ссылается на святого апостола Павла, который писал, «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Первое послание Коринфянам, глава 3, стихи с 13 по 15. Вот как об этом пишет святитель Григорий Богослов, допуская посмертное спасение через ад. Может быть, они будут там крещены огнем. Этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество как сено и потребляет легковесность всякого греха. Экземплярский профессор Киевской духовной академии объясняет наличие антиномии или ограниченностью человеческого познания, или преждевременностью такого знания. Священник Анатолий Жураковский. разрешает проблему не в аспекте отношения к грешнику, а в аспекте понятия «вечность». Он пишет, «Кроме вечности наполненной, вечности, как вечной жизни, нами может быть мыслима и иная вечность, как абсолютная пустота и абсолютное небытие. Мука, несомненно, мыслится нами вечной в своей сущности. Мука вечна по природе. Ходящего во внешнюю тьму мучается вечно, в том смысле, что он впивает в себя вечность, выходит из порядка времени в порядок вечности, из порядка бывания вступает в порядок небытия. Но спрашивается, не может ли он опять уйти из этой вечности, не может ли оказаться его вечное мучение конечным? Вечная мука существует, но ее существование не исключает возможности всеобщего спасения. Ибо ад имеет значение очистительного переходящего момента в развитии личности. Косвенное подтверждение конечности вечных мук Жураковский находит в Евангелии. «Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 26. Русский мыслитель Трубецкой решает этот вопрос иначе. В этом и заключается воскрешение суда. Осужденный воскресает не для того, чтобы вечно жить во Христе, а только для того, чтобы ожить на единый миг окончательного и бесповоротного отделения от жизни, от самого ее источника. В этом смысле, как я сказал, Вечность ада есть вечность мига. Однако вопрос о возможности вечных мук не решен. Туберовский, профессор Московской Духовной Академии, разрешает этот вопрос, помещая ад по степени блаженства в высшей земной жизни. То есть ад является таковым только относительно рая. Он пишет... Вся тварь будет наполнена могуществом, духовностью, красотой. Рай и ад лежат в одной динамической плоскости, и невозможно уничтожить ад, не разрушая рая. Анастасис является собой превысшую ценность, реализация которой субъективно определяется для каждого различно и в диапазоне рая-ада. Протеерей Сергей Булгаков, соглашаясь с этой концепцией, тем не менее считает, поскольку ад не есть творение Божие, но плод самоопределения князя мира сего и им плененных, он и не имеет бытия в себе, следовательно, не имеет собственной вечности, каковая есть для него только временное состояние жизни. По этим онтологическим соображениям, Необходимо отрицать бесконечность ада, который в веках растворяется в ничто, как подлинную свою основу. Итак, все версии религиозных философов сводятся к следующему. Или из вечных мук исключается феноменальная составляющая личности, флоренский. Или объяснение их является трудным, либо неполезным для человека, экземпляровский. Или «Вечность мук» трактуется в онтологическом, а не во временном смысле. Жураковский. Или «Вечность ада» сводится к безвременности мига. Трубецкой. Или «Муки ада» возводится до состояния более блаженного, чем земная жизнь. Туберовский. И, наконец, «Ад растворяется в ничто». Булгаков. Понятно, что при всех этих вариантах трудно не почувствовать затруднения в осмыслении проблемы, сопоставляя их с православным катехизисом. Неверующие и беззаконники будут преданы вечной смерти, или, иначе сказать, вечному огню, вечному мучению вместе с дьяволами. И же не обретейся в князе животней. В книге жизни написан. Вержен будет в озеро Огненное. Апокалипсис, глава 20, стих 15. И это есть вторая смерть. Апокалипсис, глава 20, стих 14. «Идите от меня проклятие в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. «И идут сии в муку вечную, праведницы же, в живот вечный. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46. «Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами ввержену быть и в гиену огненную, и где же червь их не умирает, и огонь не угасает». Евангелие от Марка, глава 9, стихи 47 по 48. Как же все-таки можно осуществить Теодицею? Вот что по этому поводу пишут святые отцы. Потому он, Бог, и уготовил гиенну, что он благ. Святой Иоанн Златоуст Бог и дьяволу всегда предоставляет благо, но тот не хочет принять. И в будущем веке Бог всем дает благо, ибо он есть источник благ, на всех изливающий благость. Каждый же причащается ко благу. насколько сам приуготовил себя воспринимающим. Преподобный Иоанн Дамаскин Он, Бог, ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких предметов является гиена. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Преподобный Исаак Сирин Бог есть любовь. Более того, Бог — любовь по существу, то есть он не может не любить. Он любит человека так сильно, что даже для тех, кто его ненавидит, создает место или, лучше сказать, состояние максимального удаления от себя. Это и есть ад. Представьте себе, что вы сильно кого-то ненавидите. Как бы вы мучились, встречая его каждый день? Разве не было бы проявлением к вам любви то, что этот человек позволил бы вам жить, никогда его не встречая на своем пути? Ад существует потому, что Бог любит всех и никого не желает мучить. Вы скажете, но в аду же муки, там плохо. Да, очень плохо, но еще хуже этому человеку, в раю. Представьте, что вы предали человека, который любил вас так, что отдал за вас жизнь на кресте. Вы осознали свою ошибку, но ничего не можете исправить, и мучаетесь. Это ад. Но представьте, что вы окажетесь в раю, и каждое мгновение будете видеть лицо того, кого предали. Будет ли для вас рай местом удовольствий? Вспомните Фриду из «Мастера и Маргариты», которая убила своего ребенка и постоянно видела окровавленный платок, напоминавший о преступлении. но ведь она в аду видела не убитого ею ребенка, а лишь платок. В раю бы она видела самого ребенка. Нас могут простить, но часто мы не можем простить себя. Христос трижды простил апостола Петра за предательство, а тот не простил себя до конца жизни и невыносимо страдал при петушином крике. Но теперь, когда умозрительно мы опустились в бездну ада, не пора ли, следуя сюжету божественной комедии, подняться в высоты Царства Небесного? Глава двадцать пятая. Царство Небесное. Представления современного христианина о Царстве Небесном и отношение к нему отличаются множеством недоразумений и заблуждений. «Давайте подойдем к верующему в храме и пожелаем ему Царства Небесного». Нетрудно догадаться, какая будет у него реакция. Царство Небесное у него ассоциируется со смертью и является желанным только после этой лучшей жизни. Ему непонятны слова апостола «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Послание филиппийцам, глава 1, стих 23. Человек рассуждает примерно так. Раз уж нельзя жить здесь, то хотя бы там, но только если здесь нельзя. Конца света ждали во все времена новой эры. Но если раньше с концом света связывали приход Христа, то теперь больше говорят об Антихристе. Хотя придут и тот, и другой. Если раньше церковь невеста Христова взывала к небесному жениху: «Ей гряди, Господи Иисусе!" Откровение глава 22, стих 20. То теперь она просит его помедлить, якобы для возможности покаяния, но на самом деле для дальнейшего наслаждения грехом. Конечно, если спросить причину нежелания царства небесного, прихожанин объяснит это именно своим недостоинством Царства, и получится, что на самом деле он не желает именно ада, а не Царства Небесного. Однако, если это так, то почему мы с мистическим ужасом относимся к отслуженной по нам Панихиде, в которой и спрашивается именно прощение грехов и Царство Небесное? Это можно было объяснить желанием позаботиться о близких, Но и под старость, когда уже прилично заботится о нас, а не нам, мы также, а может даже еще больше, боимся панихид и с ужасом спрашиваем, по ком звонит колокол. Так что, как ни крути, царство небесное — это то, что хуже этой жизни. Что же представляет собой это царство, по мнению тех, кто его не желает? Как ни странно, Представление у них, тем не менее, весьма положительное. Прежде всего, это место раздачи благ. Одни думают, будто это что-то вроде небесного супермаркета, где все бесплатно. Другие, что это место, где будут реализованы твои личные желания. Третьи, что это место бесконечного богослужения. Правда, последняя перспектива радует далеко не всех. Один современный богослов рассказывал, как в поезде он делился святоотеческими соображениями о Царстве Небесном. И вот один демобилизовавшийся моряк вдруг заявил, что ему Царство Небесное не нужно, а лучше пивка и с девчонками погулять. Надо отметить, что в западных церквях тема Царства Небесного вообще не актуальна, о нем просто забыли. Какое же оно, это Царство Небесное, о чем писал пророк? «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него». Книга пророка Исаии, глава 64, стих 4. Что имел в виду апостол, когда напоминал нам это пророчество Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Сначала я предлагаю очень простой логичный путь. Давайте заглянем в православный катехизис. Там говорится следующее. Жизнь будущего века. Это жизнь, которая будет после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова. Эта жизнь будет для верующих, любящих Бога и делающих добро. Столь блаженно, что мы теперь этого блаженства и представить себе не можем. Такое блаженство последует от созерцания Бога во свете и в славе, и от соединения с Ним. Тогда праведницы просветятся, яко солнце. Царствии Отца их. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 43. И тело также будет участвовать в блаженстве души. Оно будет прославлено Светом Божиим, подобно телу Иисуса Христа во время преображения Его на фаворе. Сеется в уничижении, восстает в славе. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 43. Не все будут в равной мере блаженны, будут разные степени блаженства, в зависимости от того, как кто здесь подвязался в вере, любви и добрых делах. Святой Филарет, митрополит Московский. Итак, здесь говорится о Царстве Небесном, как о жизни будущего века, после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова. Говорится о непредставимом блаженстве. как для души, так и для тела, от созерцания Бога во свете и славе и от соединения с Ним. Однако степени блаженств будут различны. Возникает ряд вопросов, которые требуют уточнения. В определении рассматривается только один аспект, а именно Царство Небесное, как жизнь будущего века. Однако Господь открывает и другой аспект Царства Небесного. «Царство Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Это состояние любви к Богу и ближнему. Но Господь говорит о том, что «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Поэтому не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. Это также состояние искренней детской открытости и простоты. «Истинно говорю вам». «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18 стих 3. Наконец, это аспект динамического роста новозаветного состояния души, а поэтому Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Царство Небесное задано как цель, как обретение богоподобия. Оно не может быть дано, потому что нельзя заставить любить, поскольку любовь может исходить только от самой личности, иначе она не будет любовью личности. Бог может любить нас, но не может любить за нас, так как эта любовь будет не наша. Обожье. Насилие же лишает любовь своего главного свойства – добровольной жертвенности. Для достижения Царства Небесного требуется волевое усилие личности. Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Это волевое усилие называется покаянием. В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне иудейской, и говорит: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Евангелие от Матфея глава 3 стихи с 1 2. Царство Небесное это не только состояние души, но и освещенный космос, гармоничный порядок мира. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на Востоке и поместил там человека,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 Первая книга «Паралли под Минон», глава 29, стих 11. Этот рай в Эдеме должен был стать тем, что открылось тайна зрителю. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Откровение, глава 11, стих 15. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Откровение глава 21 стих 1 Однако то, с чем не справился человек, утерявший и тот начальный рай, совершил бог человек, и перспективу совершения показал тайно-зрителю. Царство небесное ценность столь великая, что за него должно отдать все. Еще, подобно царство небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел,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 Книга пророка Даниила глава 2 стих 44. Теперь, когда составилось какое-то представление о Царстве Небесном, как освященном мире и человеке, как состоянии души, возрастающей в любви, как бесконечной ценности, смысле и цели человеческой жизни, необходимо ответить на главный вопрос. По какой причине человек будет блажен? Может быть, потому... что вечно будет потреблять благо, жизнь, основанная на потреблении, не может доставить истинной радости. Человек выше сытости. Можно пресыщаться какое-то время, но не вечно. В конце концов, человек понимает, что все это – суета и томление духа. Представим себе, что мы вечно едим очень вкусный торт. Радость возможна только от любви. Тогда, может быть, потому, что получат истинные блага, которые можно все объединить в собирательном понятии – божественной любви. Да, это так, поскольку Царство Небесное – это Царство Любви. Но если на этом остановиться, то значит совершенно не понять суть вопроса. Это равносильно тому, что сказать – будто человек садится в поезд для того, чтобы пообедать. Подсказку ответа мы найдем в том же катехизисе. Там сказано, что блаженство последует от созерцания Бога во свете и славе и от соединения с Ним. Как можно получить радость от созерцания и соединения? Это возможно только в одном случае. когда предмет созерцания и соединения есть предмет истинной и сильной любви. Оказывается, человек будет блажен не столько потому, что любим, сколько потому, что любит сам. Возможно ли отдавать, являть жертвенную любовь, а истинная любовь всегда жертва, отказ от себя, и поэтому испытывать блаженство? Человеку, который никогда не любил, объяснить такую возможность нельзя. Но тот, кто любил, имеет опыт радости от самоотдачи. Вспомним дары Волхвов о Генри. Молодая супружеская пара, бедная, но живущая в любви, Джим и Делла, были счастливы своими рождественскими жертвами именно потому, что любили. Джим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 «Но ведь ты меня все равно будешь любить. Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами!» Джим недоуменно оглядел комнату. «Так значит, твоих кос уже нет?» — спросил он с бессмысленной настойчивостью. «Не ищи, ты их не найдешь», — сказала Делла. «Я же тебе говорю, я их продала, остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее». потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать?» — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно. «Но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты, Джим?» Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол. «Не пойми меня ложно, Дэл», — сказал он.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 блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого, Делла знала это, и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных коз, которые украсил бы их вожделенный блеск. Все же она прижала гребни к груди,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 Подложил обе руки под голову и улыбнулся. Дэл, сказал он, придется нам пока спрятать наши подарки. Пусть подлежат немножко. Они для нас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты. Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно,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 обратим внимание на то что герои рассказа совершая жертвенный подвиг любви мотивом имели саму любовь и не рассчитывали получить награду царство небесное это царство где отдают а не только потребляют и от этого столь велико блаженство вот почему величайшей жестокостью было бы поместить туда эгоиста грешника вот почему если мы такие Надо измениться, покаяться и просить Христа о помощи и даре любви, так как сами мы не справимся с этой задачей. Но Господь может только помочь, ибо дар любви – это та сила, которую применить можем только мы сами. Как же достичь этого богоподобного свойства любви, которое есть совокупность совершенства? Послание к глава 3 стих 14. Для этого необходимо вести правильную духовную жизнь. Глава 26. Духовная жизнь. Страх Господень во воздержание Воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия молчание. Лучшее молчание. моление. Лучшая молитва — покаяние. Покаяние тщетно, без прощения. Лучшее пред Богом предстояние в глубине высокого смирения. Я забудусь в таинстве молчания, пред иконой чудной умиления. Да очистят слезы покаяния, высшую поэзию — моление. романах Роман. Представьте себе человека, который никогда не садился за руль автомобиля и, тем не менее, решился написать статью о вождении. В таком положении нахожусь и я. А вы в другом? Я не имею права писать эту главу, но не писать ее нельзя, и по без нее все остальное не имеет смысла. Это противоречие преодолевается тем, что вашему вниманию будет представлен не мой, ни в коем случае, опыт, а опыт тех, кто действительно жил духовной жизнью. В духовной жизни существуют два полюса, между которыми огромный диапазон понятий духовной жизни. Чтобы понять или охватить этот удивительный мир, надо рассмотреть эти полюсы. Начало духовной жизни. Смирение. Но что это такое? Стоптанная обувь, склоченная борода, грязная ряса, чётки и исповедания всем, что ты хуже всех, червь и прах. В древнегреческом городе Дельфы на фронтоне храма Аполлона по преданию была высечена надпись «Познай самого себя». Если эту языческую надпись понимать не в языческом, а в православном смысле, то мы поймем суть смирения. Действительно, существует несколько уровней самопознания. Например, мы знаем, каковы мы в глазах наших знакомых и коллег и каковы в глазах семьи. Согласимся, что это не одно и то же. Однако сами себя мы знаем и в другом качестве. Но какие мы сами по себе в действительности, знает только Бог. Так вот, познание себя это когда мы, отбросив греховное горделивое самомнение, приближаемся к тому, что знает о нас только Бог. Познание себя – это познание своей страстности, своей греховности, своей болезни, всей ноготы. Когда с помощью Божией мы увидим свое сердце не сквозь розовое стекло, а во всей своей неприглядности, никакой гордости не останется – и придет именно то истинное смирение, которым не погордишься, как старым залатанным плащом. Поэтому Петр Дамаскин писал, «Начало просвещения души и признак ее здравия заключаются в том, когда ум начнет зреть свои согрешения, множеством своим подобные морскому песку. Противоположное смирению страсть есть гордость, И для того, чтобы понять величайшую ценность смирения, послушаем, что говорят святые отцы о гордости. Преподобный Иоанн Лествичник, например, писал: Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча ума иступления. Виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы. Гордость есть крайнее убожество души, которое мечтает о себе, что богата. и, находясь во тьме, думают, что она в свете. Именно со смирения начинается духовная жизнь. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет об этом вполне определенно. Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос тому, кто сам разумен и добродетелен, кто удовлетворен собой, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных? Итак, религиозная духовная жизнь, обращение ко Христу, Начинается ни с книг, ни с философии, ни с доказательств бытия Божия, ни с чудес, ни с рассудочной веры в Христа, распятого и воскресшего. Начало обращения к Нему в сознании своей греховности. Святитель вновь и вновь замечает, смирение и рождающееся из Него покаяние – единственное условие, при котором приемлется Христос. Смирение и покаяние — единственная цена, которой покупается познание Христа. Смирение и покаяние — единственное нравственное состояние, из которого можно приступить ко Христу, усвоиться Ему. Смирение и покаяние — единственная жертва, которая взыскует и которую приемлет Бог от падшего человечества. Зараженных гордостным ошибочным мнением о себе, признающих покаяние излишним для себя, исключающих себя из числа грешников, отвергает Господь. Они не могут быть христианами. Итак, это первый шаг. Если я хочу начать духовную жизнь, то должен осознать необходимость познания греховности. Допустим, я это осознал, но как познать себя? Как увидеть свою болезнь? Святитель Игнатий Брянчанинов предупреждает. Я не вижу греха моего, потому что еще работаю греху. Не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом, дозволяющий себе вкушение его, хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца. Тот только может увидеть грех свой, кто решительным произволением отрекся от всякой дружбы с грехом. кто встал на добрые стражи во вратах дома своего с обнаженным мечом, глаголом Божиим, кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком бы виде он ни приближался к нему, кто совершит великое дело, установит вражду с грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар — зрение греха своего». Значит, чтобы познать свою греховность, надо перестать грешить. Это равносильно тому, что для постановки диагноза больному предлагается выздороветь. Но не будем приходить в уныние от безысходности. Ведь путь духовной жизни прошли тысячи святых подвижников благочестия. Осознав сказанное, мы должны перейти к следующему шагу, а именно последовать двум советам. Во-первых, перестать осуждать. Святитель дает такой практический совет. Кто отказался от осуждения ближних, помысл того, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, которых не видел в то время, как занимался осуждением ближних. Во-вторых, надо попытаться жить по Евангелию. Почему попытаться жить, а не жить по Евангелию? Жить по Евангелию невозможно для человека грешного. В Евангелии дана норма нравственности. Бег трусцой и утренняя зарядка – норма здорового образа жизни, но попробуйте применить ее к тяжело больному, для которого подвиг – встать с постели. Тогда зачем пытаться жить по Евангелию? На это отвечает Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вот что необходимо понять. Я не могу себя спасти. Я не барон фон Мюнхаузен, который вытаскивал себя из болота за волосы. А значит, я имею нужду во враче. Значит, мне нужен Спаситель. Мне нужен Христос. И, следовательно, я становлюсь христианином. Если в иных религиях принципиально важно, плохой человек или хороший, в христианстве важнейшим для спасения фактором является потребность во Христе, в связи с осознанием своей греховности. Действительно, здоровым Христос не нужен, только видящий себя гибнущим нуждается в Спасителе. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Следующий шаг это получение благодатной помощи в таинствах церкви. Дело в том, что Христос помогает нам везде и всегда, но спасение осуществляется именно в таинствах, которых не может быть вне церкви. Так врач может нам помочь советом, добрым словом при встрече. Но если мы больны серьезно, Помощь может быть оказана только в больнице. Церковь и создана для того, чтобы в ней божественная благодать в таинствах совершала то, что сам в душе верец никогда совершить не может. Поэтому истинно верующий не тот, кто верит в душе, а тот, кто приступает к таинствам церкви для обретения вечной жизни с ним. Я могу верить во врача и даже... держать его фотографию на столе, но если не пойду к нему лечиться, то умру. Верующий прибегает к покаянию, в котором благодать помогает преодолеть грех. Покаяние, с греческого, изменение ума. Это изменение отношения к поступку и исправления жизни. Вчера я считал, что ругаться — это круто, а сегодня я думаю, что это мерзко, то есть в моем уме наступило изменение, метаноя. Важно понять, что Бог ничего не делает за нас. Он дает нам благодатную силу в таинствах, но применение этой силы – дело нашей свободы. Афанасий Великий пишет, «Бог спасает нас не без нас, и ни одно таинство не может иметь в нас действия без нас». И это прямо относится ко всем таинствам церкви. В христианстве нет магии. Христианские таинства – не магические действия. Это помощь Божия человеку. Итак, с помощью Божьей я могу начать изменяться и возрастать в добродетели. Что же дальше? Посмотрите, что говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христова было бы излишним. Дела, мнимо добрые, по влечению падшего естества, растят в человеке его я, уничтожают веру во Христа, враждебный Богу. Несчастлив тот, кто удовлетворен собственной человеческой правдой. Ему не нужен Христос. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. ненавистью и мщением платят тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благовременного противоречия его правде, признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Эти странные, на первый взгляд, высказывания можно понять, имея ключ святоотеческого опыта. Святитель Игнатий дает нам этот ключ. Он пишет. Подвижник только что начнет исполнять их добрые дела, как и увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел. Множество его уклонений и побуждений – несчастное состояние его падшего естества. Исполнение им заповедей он признает искажением и осквернением их. Поэтому святые омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез. Давайте заглянем в наше сердце, когда, например, мы совершаем такое дело, как милостыня. Сколько в нем и самодовольной гордости, и тщеславия, от того, что меня увидели люди, и жадности, не позволяющие дать больше, и осуждения от мысли о недостойном использовании милостыни, и так далее, и тому подобное. Казалось бы, кому мешает то, что происходит в тайниках моего сердца, и справедливо ли осуждать меня за помыслы? Но все дело в том, что помыслу свойственно развиваться». Грех взращивается в душе человека, претерпевая следующие стадии прилог сочетание сосложение пленение борьба страсть прилог есть простое слово или образ какого нибудь предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце, а сочетание есть собеседование с явившимся образом. по страсти или бесстрастно. Сосложение же есть согласие души с представившимся помыслом, соединенное с услаждением. Пленение есть насильственное и невольное увлечение сердца или продолжительное мысленное совокупление с предметом, разоряющее наше доброе устроение. Борьбою называется равенство сил борющегося и боримого в брании. где последний произвольно или побеждает, или бывает побеждаем. Страстью называют уже самый порог, от долгого времени вгнездившийся в душе и через навык, сделавшийся как бы природным ее свойством. Так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится. Из всех этих первое безгрешно, второе же не совсем без греха. а третье судится по устроению подвязающегося. Борьба бывает причиной венцов или мучений. Пленение же иначе судится во время молитвы, иначе в другое время, иначе в отношении предметов безразличных, то есть ни худых, ни добрых, и, иначе, в худых помышлениях. Страсть же, без сомнения, подлежит во всех, или соразмерному покаянию, или будущей муки. Но кто первое, то есть прилог в мысли, помышляет бесстрастно, тот одним разом отсекает все последнее. Иоанн Лествичник, Лествица Так что есть о чем задуматься. Тут бы пойти в храм и покаяться, но мы уходим, весьма довольные собой, переполняемые чувством выполненного долга. Надо понять, что для нравственной жизни существует масса мотивов, которые, не лишая поступок нравственности, совершенно не делают его духовным. Например, человек за свои деньги кормит голодающих обедами. Кто назовет этот поступок безнравственным? Однако, куда девается это благородное начинание после завершения предвыборной кампании? Не все нравственное является духовным. Духовным можно назвать только то доброе дело, которое совершается ради самого добра. Это любовь ради любви, или ради, что одно и то же, Христа, а не ради собственных выгод, престижа, карьеры или потакания страстям. Однако человеку грешному этот подвиг не под силу. Поэтому даже святые оплакивали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Евангелие от Матфея, глава 19 стих 26. Только Бог в своем и нашем человечестве на кресте смог исправить нашу природу и сделать возможным добро ради самого добра. Теперь понятен вывод. Не ищи совершенства христианского в добродетелях человеческих. Тут нет его, оно таинственно хранится в кресте Христовом. Профессор Осипов делает очень важный вывод о том, что «правда и добродетели ветхого и нового человека оказываются не взаимодополняющими друг друга». а взаимоисключающими, ибо первые превозносят человека в своих глазах, ослепляют его и тем отнимают у него Христа. Вторые, напротив, открывают человеку его падшую природу, смиряют его и приводят ко Христу. Оказывается, добродетели могут причинять вред духовной жизни. Апостол Павел пишет. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Вполне определенно говорит об этом преподобный Исаак Сирин. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно будет утрачено, то первые будут напрасны. Итак, упражняясь в добродетели, мы, опять же, плодом этого должны иметь духовную нищету. Как говорит об этом сам Господь, «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, глава 18, стих 10. На этом трудном пути Бог помогает человеку двумя способами. Первый способ – это благодать, когда сам человек хочет идти и идет путем духовной жизни. Второй способ – промысел, который и есть предоставление человеку выбора в предложенной ситуации. Как правило, ситуация должна быть с элементом экстрима. Как пел Высоцкий. «Парня в горы тени рискни». Там поймешь, кто такой. Однако поймешь не только ты, но и он сам. Представим себе, что человек боится собак. Однако, живя в большом городе и не сталкиваясь с этой опасностью, он не знает о своей слабости. И вот Господь промыслительно помещает человека в ситуацию, где его слабость проявляется. Человек или преодолевает свой порог, или пасуют перед ним. Тогда Бог предлагает иную ситуацию, повышая или понижая планку в зависимости от выбора человека. Что выбрать? Уход за больной матерью или дискотеку? Ты выбрал уход за больной матерью. Очень хорошо. А теперь дискотека или больная прихожанка? Выбрал больную прихожанку. Очень хорошо. А теперь Больной враг. Ах, ты выбрал дискотеку вместо ухода за больной матерью. А теперь вот развлечение или умирающая мать. И никакого насилия. Иногда говорят, что Бог не наказывает. То, что мы называем наказанием Бога, есть следствие нашего греха. Человек, мол, сам себя наказывает. При этом ссылаются на преподобного Антония Великого, говорившего «Бог благ и бесстрастен, и неизменен». Если кто, признавая благословенным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж, как Он, будучи таков, а добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним. то на сие надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев — суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с ним. Живя добродетельно, мы бываем божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от него. А сие не то значит, чтобы он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешения во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, оврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать. Солнце скрывается от лишенных зрения. Не смея оспаривать слова преподобного, мы не должны впадать и в другую крайность. Бог не безразличный закон, не закон всемирного тяготения, который, предупредив человека об опасности, безразлично взирает, как тот падает с небоскреба. Бог, любящий отец. Что будет делать отец, если малыш ручкой полезет в костер? Будет ждать, когда наказание произойдет само вследствие неправильного действия малыша. Скорее стукнет его по руке, чтобы малое страдание не привело к большему. Бог — любящий отец, и он промыслительно, но совершенно бесстрастно наказывает человека, никому не мстя. В духовной жизни важна синергия, соработничество человека и Бога, Человеческая воля и свобода должны сплавиться с божественной силой и промыслом мудрейшего педагога. Человек не спасется сам, потому что он слаб, а Бог не может спасти нас без нас, потому что мы свободны. Итак, в духовной жизни важна связь Бога и человека. Эта связь обусловливается молитвой. Молясь, будем помнить, что не принимается молитва того, кто не прощает других. Приступая к молитве, мы должны прежде примириться с теми, кому мы сделали зло, и даже с теми, которые обижаются на нас. Святитель Игнатий напоминает, кто молится устами, а о душе не брежет и сердце не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и в суе трудится. потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию. Совершать молитву следует со вниманием, понимая, о чем мы молимся. Бог отвечает не на то, что мы говорим устами, а на то, что в сердце. В фильме «Сталкер» Тарковского по мотивовам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» есть комната исполнения желаний. Однако, сколько ни пытался воскресить погибшего брата, один из проводников в этом потаенном месте, ничего не получилось. Сталкер просто богател. Оказывается, комната исполняла не просто высказанные желания, а сокровенные желания сердца. «Когда мы молимся, да будет воля твоя!» Наше сердце подчас говорит «да будет воля моя!» Господь слышит именно сердце. Молитва должна совершаться благоговейно и обязательно с целью покаяния. Святитель Игнатий Брянчанинов открывает нам закон последовательности и взаимообусловленности как грехов, так и добродетелей и предупреждает об опасности перепрыгивания через ступеньки духовной лестницы. Он пишет... По причине этого сродства стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, как сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце. Эта мысль взята из святоотеческого наследия. Преподобный Исаак Сирин писал, «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил он это не от злобы». но чтобы не произошло несварения и мы не умерли. Каждая добродетель есть мать, следующей за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию чарей, прежде стяжания матери, то добродетели эти становятся ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. Святитель Игнатий поэтому предупреждает. Опасно преждевременное бесстрастие, опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Например, я могу бесстрастно относиться к оскорблению не потому, что стяжал смирение, а по причине сатанинской гордости, выраженной в презрении к оскорбителю. Нарушение этого закона может привести нас к состоянию прелести. Преподобный Григорий Синаид пишет, «Прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше находит, в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первый образ прелести – от мечтаний. Второй образ прелести – начало свое имеет в сладострастие. рождающимся от естественного похотения. Святитель Игнатий отмечает, «Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости». Просто сказать, Приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящие себе и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати. Открывает широко вход греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию. у зараженных мнением. Прелесть есть состояние всех человеков без исключения, произведенное падением праотцев наших. Все мы в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии. Нуждаемся в освобождении истинною. Истина есть Господь наш Иисус Христос. Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение служит верным предостережением и предохранением от прелести. Да будет наша молитва проникнута чувством покаяния, да соединиться она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на нас. Прелесть есть самомнение. через которое не мог пробиться подвижник из повести Лескова «Скоморох, Памфолон». Итак, зная правила духовной жизни и идя путем духовной жизни, который возможен только в церкви, только там благодатные таинства, человек постепенно может приблизиться ко второму полюсу духовной жизни – любви. В русском слове слово «любовь» имеет много значений. В греческом языке разными словами обозначены принципиально разные виды любви. Термины «эрос» и «стои» говорят о любви в природном, естественном смысле, который можно обозначить термином «усия» – субстанция или сущность. «Эрос» выражает плотскую, земную любовь не столько к самому человеку, сколько к его плотским достоинствам. «Сторхит» тоже обозначает природную любовь, но не страстную любовь к естеству индивидуума, а чувство родовой связи, любовь к тем, кто связан природными узами, к роду, нации, отечеству. Эти первые виды более свойственны язычеству. Вторые два термина «филия» и «агапи» говорят о любви в личностном смысле, который можно обозначить термином «лицо». «Филе» обозначает любовь к лицу, причем одному. Человек любит не то, чем наделено лицо по природе, как таковое, а именно саму личность. «Я люблю не твое, а тебя». Эта любовь не может распространяться дальше одной личности и делиться еще с кем-то. Отсюда следует оправдание ревности – как добродетели, конечно, когда она не искажается, не превращается в низменную страсть. И, наконец, Агапи. Это любовь, обращенная ко всем личностям. Это бесстрастное осознание ценности каждой личности, выражаемое в желании жертвенного служения им. Вторые виды более свойственны христианству. В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» Ставится именно эта проблема, что значит любить по-настоящему, любить личность или то, чем личность обладает, погубить личность, способствуя унижению в форме удачного выстрела из пушки сырым порохом под общий хохот над неудачным космонавтом, или предупредить о подвохе, позволив лететь на Луну с сухим порохом и тем погубив тело барона. обесмертить его личность. Эта же проблема разрешается в фильме Костяника, Время лета, в котором подросток делает выбор между пустой красавицей и цельной личностью девочки-инвалида. Любовь делает общество устойчивой системой. Тростников рассуждает таким образом: Пусть система в физическом или социальном смысле. состоит из букв А и Б. Если объекты работают на прием, что соответствует эгоистическим отношениям, то происходит следующее. Допустим, в результате случайных отклонений объект А получил больше от объекта Б. Тогда он стал сильнее и возьмет еще больше, потом еще, и объект Б погибнет, а система распадется. Если объекты работают на отдачу, что соответствует альтруистическим отношениям, то все происходит иначе. Когда в результате случайных отклонений объект А отдаст больше объекту Б, то тот станет сильнее и тут же отдаст больше объекту А, а тот снова объекту Б, и система стабилизируется. Поэтому закон любви Это закон обусловливающий стабильность бытия. Преподобный Иоанн Лествичник пишет: Любовь по качеству своему есть уподобление Богу. Сколько того люди могут достигнуть. По действию своему она есть упоение души, а по свойству источник веры, бездна долготерпения, море смирения. Как видим, любовь не отвергает а предполагает смирение. Именно стяжание любви, то есть стяжание умения любить Бога и ближнего и получение от этого величайшего непроходящего наслаждения, истинного блаженства и позволит нам обрести Царство Небесное сначала как состояние души, а затем, в конце времен, во всей полноте и как преображенный любовью космос. Итак, Мы с вами рассмотрели наши православные вероучение в основных его аспектах. Здесь бы можно остановиться. Однако для совершенного избавления от сомнений в истинности православной веры рассмотрим отклонение от христианства, чтобы на фоне человеческих заблуждений еще ярче заиграл драгоценный камень православия в лучах немеркнущего света истины. И чтобы мы не уклонились от фарватера на пути к спасению. Начнем экскурс в мрачный мир заблуждений, самой распространенной христианской конфессии. Католичество. Глава двадцать седьмая. Католицизм. «Это ты? Ты?» Не получая ответа, быстро прибавляет. «Не отвечай, молчи!» «Да и что бы ты мог сказать?» Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и правда не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу. Ты ли это, или только подобие его? Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре. как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это?» «Да, ты, может быть, это знаешь», — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника. Так, по мысли Достоевского, произошла встреча Великого Инквизитора и Христа. Римская католическая церковь насчитывает сейчас около 1 миллиарда католиков. Всего христиан порядка 2 миллиардов человек. При этом протестантов около 470 миллионов, в том числе англикан примерно 70 миллионов, православных 150-200 миллионов человек. Это самое многочисленное из христианских конфессий. Каждый второй христианин – католик. Может, этого достаточно, чтобы не ставить под сомнение католичества? Но вспомним, что было время, когда истина православия обитала лишь в келье святителя Афанасия Великого. Поэтому попытаемся выйти из статистического гипноза и посмотреть трезвым взглядом. на такое явление, как католичество. Прежде чем говорить о католическом вероучении, совершим небольшой исторический экскурс. Золотым веком церковной истории по праву называют первые три века. Это время жестоких гонений, но именно тогда просияли ярче солнца такие христианские добродетели, как вера, надежда и любовь. Это время наибольшего изденения поместных церквей. Однако уже тогда в послании святого Климента Римского к Коринфянам появляются повелительные нотки. «Если не послушаете повелений, то подвергнетесь немалой опасности». Это покровительственное положение римской церкви обнаруживается и в послании римского епископа Сатира 166-179 года. к Коринфской церкви. Святой Игнатий Антиохийский называет римскую церковь предстоящую в любви. Святой Иериней Леонский упоминает о преимуществе римской церкви, к которой сходятся все церкви. Папа Виктор в 192 года, года уже настаивает на отмене восточной традиции празднования Пасхи, 14-го Ниссана. какой бы день недели это ни случилось. По вопросу празднования Пасхи он был прав, но тем не менее он пытался отлучить восточные церкви. Константин Великий в 330 году перенес столицу Римской империи в Византий, назвав Новым Римом. Позднее город получил название Константинополь. Нападение Вестготов привело к тому, что С 406 года Рим был оставлен императорами. Они перенесли свою резиденцию в безопасное место – Равенну. В 476 году Римская империя пала. В результате епископ Рима получил преобладание не только внутри христианского мира, но и во внешнеполитических отношениях. Епископ Рима представлял собой единственного носителя реальной власти. Начинается борьба Рима с Константинопольской кафедрой за каноническое преимущество. Восток одолевали ереси. Императоры, принимая сторону еретиков, оказывали давление на православных епископов. Рим, занимая позицию православия, защищал обиженных, поднимая свой авторитет. Репутация многих восточных епископов была запятнана евтихианством, монофизитством, и разбойничьим собором. Таким образом, римская кафедра оказалась в положении канонического и морального превосходства. Конфликт константинопольского патриарха Фотия с папой Николаем I открывает процесс разделения церквей. Патриарх Фотий в своем окружном послании к восточным патриархам в 867 год указал пять нарушений латинян, пост в субботу, несоблюдение поста в первую седмицу четырдесятницы, осуждение брака священников, повторение миропомазания через епископов над миропомазанными от греческих священников и усвоение права совершения таинства одному епископу, учение об исхождении святого Духа и оцена филеоквы. В конце 1053 года С обличением латинских отступлений выступил патриарх Михаил Керуларий. Архиепископ Ахридский Лев отправил епископу Тарнийскому Иоанну в Апулии письмо с обличением латинства для широкого распространения. Папа Лев IX, находясь в это время в плену у норманов, написал длинное послание на имя патриарха Михаила и архиепископа Льва. Не обращая внимания на замечания восточных иерархов, папа говорит о неслыханной дерзости, ссылаясь на подложную дарственную грамоту Константина. Он порицает за непочтение церкви матери и указывает на то, что высший престол ни от кого не судится. Прибывшие в Константинополь легаты желали вести себя как судьи, но им указали на место в ряду епископов. не признавая никакого преимущества. 16 июля 1054 года в 9 часов утра римские легаты в храме Святой Софии положили на главный престол акт отлучения на патриарха Михаила и его приверженцев, признавая правительство и граждан империи православными. Интересно, что мотивацией разделения были невероучительные разногласия а лишь желание отстоять свою независимость с одной стороны и подчинить свои власти с другой горячность кардинала гумберта с одной стороны и честолюбие патриарха михаила с другой ускорили развязку патриарх михаил кирларий писал о легатах патриарху антиохийскому петру всего тяжелее что говорили, будто пришли не для рассуждений, а для научения и убеждения нас содержать их догматы. И говорили это с властностью и крайним бесстыдством. Интересен и такой историко-канонический парадокс. Отделение Римской церкви не имеет в отличие от древних ересей соборного определения своей еретической сущности. Можно обозначить следующее обстоятельство: послужившие причиной отделения римской церкви: первое, предание о совместном апостольском утверждении римской церкви святыми апостолами Петром и Павлом; второе, всеобщее почитание римской церкви как церкви первомучеников; третье, традиционный авторитет вечного города; четвертое. Исключительное положение единственной на Западе апостольской кафедры в Риме. 5. Различие политической жизни Востока и Запада в период христианской империи. Шестое. Бедствие восточных церквей в период еретических волнений и спокойствие Запада, удаленного от еретических смут. Седьмое. Поддержка православного епископа в Риме при еретичествующей императорской власти. Алексей Степанович Хомяков, 1804-1860 года, очень точно и лаконично определяет суть проблемы. Церковь есть живой организм, истины и любви. Рим, основываясь на соображениях рассудка, определил своей властью учение о без согласия восточных братьев, разорвав узы любви. Как только соборность была отвергнута, появилась потребность в новом авторитете. Им стал папизм, личная непогрешимость, заменивший соборность. Соединение внешнего авторитета и рационализма объясняет все отличительные особенности римско-католической церкви, с заменой свободного голоса церкви авторитетом одной личности. Церковь на Западе перестала существовать. Образовалась духовная империя с деспотической формой правления. Христианин, некогда ответственный участник церкви, в ее решениях сделался подданным церкви. Внутренняя связь с церковью была прервана. Единый живой закон единения в Боге был вытеснен частными законами, носящими на себе отпечаток утилитаризма и юридических отношений. Римский рационализм перенес в святилище веры полный механизм банкирского дома. Вооружаясь счетной книгой, составленной по правилам двойной бухгалтерии, с дебетом в виде греха и кредитом в виде добрых дел, подкрепленных, правда, жертву спасителя. Человек вступает в тяжбу с Богом и в римском казуисте находит себе благоприятного судью. Перед ним он не проиграет свои тяжбы, лишь бы оставался гражданином церковного государства и послушным слугой своих начальников. Он за довольно умеренный взнос добрых дел и добрых помыслов попадает в акционеры рая. Затем Излишек, если такой у него окажется, может обратиться в движимый капиталец. если окажется недочет, можно будет покрыть его займом у более богатых капиталистов. Оставшись вне соборности, католичности, католическая церковь окончательно сбивается с пути. Замещение римской кафедры происходит под влиянием римских магнатов и плебса. Плебей от латинского Время первоначально свободное население, не входившее в родовую общину, в результате упорной борьбы с патрициями начала V-III веков до нашей эры добились включения в состав римского народа, уравнения в правах с патрициями, в переносном смысле, простолюдины. Папы, как правило, умирают на престоле насильственной смертью. Вторая половина X столетия в истории папства носит название порнократии, власть разврата. Папский престол оказался в руках аристократических куртизанок Феодоры с дочерьми. Одна из них, Морозия, поставила на престол трех пап, своего поклонника Сергия II, сына от него Иоанна XI и внука Иоанна XII, который проводил жизнь в чудовищном нравственном и религиозном разврате. плоть до кровосмешения и богохульства. Другим распространенным пороком высшего духовенства была Симония. Симония — продажа и купля церковных должностей. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою. Деяния, глава 8, стихи с 18 по 20. Папа Иоанн XIV предлагал Константинопольскому патриарху купить верховное главенство над церковью, а двенадцатилетний папа Бенедикт IX продал и самый престол. До нашего времени дошла легенда, а может и не легенда, а папессия Жанни. Попесса Иоанна, пятьдесят й под вопросом, 858-й. Легендарная фигура в соответствии с преданием, которая возникла в тринадцатом веке в Доминиканских монастырях после смерти Льва IV в 855 году. Кардиналы избрали папы, происходившего из Англии юношу по имени Иоанн. Красота его и глубокие познания в теологии буквально очаровали выборщиков. Вскоре, однако, оказалось. что новый папа – женщина. Во время одной праздничной процессии, направлявшейся в Латеран, Папесса неудачно упала с лошади и родила ребенка, после чего умерла. Об этой легенде не стоило бы упоминать, если бы не тот факт, что в позднем Средневековье ее признали правдивую всюду и даже в самом Риме. Римляне поставили Папессе памятник со следующей надписью «Папа – отец отцов Папесса родила папенка». Было также решено проверять принадлежность новоизбранного папы к мужскому полу, усаживая его на специальное кресло, которое называется «Садес стеркорария». Обычай этот продержался до конца XV века. Экземпляр такого кресла находится в Ватиканском музее. Легенда о Папесе Иоанне является, по мнению всех историков, полностью вымышленной и лишенной каких бы то ни было научных оснований.